Глава 9. Энникин встретился с Ферусом в их заранее оговоренном месте в компьютерной лаборатории, когда у них выдалось свободное время. Большинство студентов было в своих комнатах, уча уроки или болтая. Никто не решался бродить ночью, независимо от того, насколько хороша была теперь безопасность. Компьютерная лаборатория была открыта и пуста. Они шепотом разговаривали в углу. Реймид до сих пор говорит намеками сказал Феррус, не давая Энекину заговорить. Он говорит, что знает кое-что о некоторых тайных событиях в школе. Он даже намекнул, что это имеет некоторое отношение к исчезновению Гиллома. Я знаю, что он хочет произвести на меня впечатление, но все же я думаю, что он что-то знает. Может быть, о тайной команде? Если бы мы могли проникнуть в нее, у нас было бы кое-что, о чем можно было бы рассказать Убивану. проник», — сказал Энокин. Ферус был поражен. Почему-то ничего мне не сказал. Ты не давал мне слова вставить, сказал Энокин. Как обычно Ферус проглотил колкость. Это случилось только сегодня. Как? Кто это? Вот это новости, сказал Ферус одобрительно. Энокин не был уверен, что его больше раздражало испытываемая Ферусом зависть к его успехам или его одобрение, которое выглядело небольшим снисхождением, как если бы Ферус был его учителем. Я сблизился с Марит Дайс, сказал Энокин. Она с друзьями стипендиаты и учится здесь в школе. Это ключ. Они чувствуют, что к ним не отнесутся справедливо, когда будут распределять на работу после окончания. Поэтому они решили действовать по собственному усмотрению. Школа не поможет им, она помогает только детям важных людей. Ты как будто оправдываешься передо мной, сказал Ферус. Нет, сказал Энокин раздражительно. Я уверен, что это так. Ты разве не замечал, что остальные студенты не разговаривают со стипендиатами? — Вообще-то нет, — сказал Феррус. — Все же я поговорю с Реймитом. — Только потому, что ты такой же. Феррус вздохнул. — Таким образом, они выбрали тебя, потому что ты стипендиат. — Они выбрали меня, потому что они думают, что они могут доверять мне, — сказал Энекин. — У меня нет репутации сноба. Если Феррус и почувствовал укол замечания Энекина, то не показал этого. Они говорили что-нибудь о гиламе? Не знаешь, был ли он в команде? Они ничего не говорили о Гилами, сказал Энокин. Странно, сказал Феррус. Об этом говорит вся школа. У них более важные вещи на уме, сказал Энекин. Марит у них лидер? Энкин задумался. Она говорила больше всех. Но у меня не было чувства, что она лидер. Они говорят, что все решают голосованием. «Ты знаешь, когда они выйдут на задание?» спросил Феррус. Энакин покачал головой. «Пока нет, но я узнаю». Феррус нахмурился. «Таким образом, ты думаешь, что здесь есть связь? И если есть, то что это может быть?» «Я не знаю», сказал Энакин. «Я не могу представить их похищающими студента». Они кажутся прямолинейными. У них добрые мотивы. Они почти как джедаи. Подумай об этом, Ферус. Ты можешь представить, что было бы, если бы ты сам мог выбирать собственные миссии?» Ферус посмотрел на него с любопытством. «Нет. Именно поэтому у нас есть совет. Но если бы его не было, мы могли бы использовать наши способности и решать, какие миссии более важны. Если бы у нас не было совета, то мы не были бы джедаями». Ферус посмотрел на него тем серьезным взглядом, который всегда прибирал до костей. Энакин решил сменить тему. «Ты слышал что-нибудь о планете Тирел? Там был переворот. На ней было репрессивное правительство. Правитель был убит две недели назад. Теперь там заправляют мятежники. А почему ты спрашиваешь?» «Команда сказала, что они там поучаствовали», — сказал Энакин. «В убийстве? И ты называешь это добрыми мотивами?» — Я не говорил, что они убили правителя, — заспорил Энокин. Я только сказал, что они принимали участие. — а они наемники, — сердито сказал Феррус. — Что конкретно они делают? — Только нехладнокровное убийство, — сказал Энокин решительно. — Ты сделал множество заключений, только познакомившись с ними, — сказал Феррус. — Это инстинкт, — сказал Энокин. Это не означает, что они ничего не скрывают. Они мне пока не полностью доверяют. Я должен заслужить их доверие. Ферус медленно кивнул. Я согласен. Но будь осторожен. Янекин попрощался и на полпути к выходу задумался, в чем конкретно и, как хотел Ферус, он должен быть осторожным. Тайная команда, конечно, имела и тайный сигнал. Многие из студентов имели голографические экраны на дверях своих комнат. Когда на двери Марит была голограмма детальной топографической карты ее родного мира, Хали, намечалась встреча. Если были изображены луны Хали, встреча состоится в свободные вечерние часы. Если же были три солнца, то встреча имела место быть перед завтраком. Они встречались почти каждый день. Энакин был удивлен количеству просьб о помощи, которые они получали от групп и отдельных личностей по всей галактике. Команда участвовала в операциях только шесть месяцев, а о них уже много говорили. Роллэй получал запросы на датапад Зи, который так усложнил систему передачи сообщений, что их нельзя было отследить. Кредиты были депонированы на секретном счете в банке Андерона, известном своей репутацией. Энакин восхищался профессионализмом группы. Они очень скрупулезно обсуждали предложения, и он был впечатлен знаниями Марит о галактической политике и истории. Было очевидно, что скоро их ждет миссия, так как их накопления уменьшились, и они нуждались в пополнении. Энакин направился на последнее задание, когда увидел сигнал о вечерней встрече. Как только началось свободное время, он пошел в складское помещение, расположенное за комнатами студентов. Складское помещение в это время не использовалось, и им не надо было проходить через КПП службы безопасности, чтобы добраться до своих комнат. Это было их тайное место для встреч. Он проскользнул в комнату, когда все уже собрались. У него было чувство, что они уже что-то обсуждали, прежде чем он вошел. — У нас новое предложение? — спросил он, садясь на пол рядом с Хураной. — Нет, — сказал Рулей. — Это просто общее собрание. — У кого-либо есть что добавить? — Только то, что мы не можем позволить себе, — сказал Зи. Я не хотел говорить об этом. Но мы должны модернизировать наши комлинки. Нам довольно скоро понадобится несколько голографических средств. И Если мы не обновим драйверы, то мы будем уничтожены статикой, когда мы пройдем за ядро. У меня есть идея, как можно сделать основную модернизацию без сильных затрат, но это будет сложно. Зи начал сыпать техническими терминами, которые, очевидно, остальным были непонятны. «Так, если я поставлю патч в S плату здесь и внесу некоторые изменения в электросхему, я смогу, возможно, расширить диапазон от метра до мега, если системы не застучат и я не распылю школьный сервер», — закончил Зи бодро. «Положительно хорошая работа, техник Зи». Тулок кивал головой это одобрения, но было видно, что он ничего не понял из того, о чем говорил Зи. Судя по лицам остальных, они чувствовали то же самое. — Не забудь про датчик перехода, когда будешь ставить патч, — сказал Энокин, иначе у тебя будет зала вместо комлинка. — Превосходное замечание, — сказал впечатленный Зи. — Я сам собирался сказать про датчик, — сказал Тула. — В смысле, сказал бы, если бы знал, о чем говорил Зи. Марит скосила глаза на Эникина. Ты знаком с системами связи? — Немного, — сказал Энакин. Когда он был рабом в магазине Уотта, он научился ремонтировать что угодно. Он развивал свое хобби, будучи джедайским учеником. «Я лучше разбираюсь в схемах дроидов». «Это хорошо, потому что нужно сходить на рынок за астродроидами», — сказал Тула. «Люблю этих малышей». «Хурана прикупила пару быушных перехватчиков А6, и пара астродроидов нам бы не помешала». «Между прочим...» — Нам скоро точно понадобится несколько звездных истребителей. Эти затяжные поездки на фрахтовиках надо прекращать. — Я согласен, — сказал Ролый. Они очень медленные. — Точно. Но я бы еще добавил, что там ужасно кормят, — сказала Тула-Якх. Что насчет оружейных возможностей перехватчиков? — Роллый спросил у Хураны. — Турболазерные пушки прямо конфетки, — сказал Хурана. — Оба судна в хорошем состоянии. Единственная проблема в том, что один из них выключается при снижении. — Это небольшое неудобство, — сказал Тула. — Напомните мне о том, что лететь надо на другом. Все засмеялись, но Энакин отметил, как их полной решимости взгляда никогда не изменялись. Он был впечатлен их сосредоточенностью. — Я сделала пару испытательных полетов, и это оказалось довольно серьезной проблемой, — допустил их Хурана. В последний раз я была в двадцати метрах от полного уничтожения поверхности планеты, прежде чем я смогла его завести. «Значит, опасно», — сказал Энакин. Беседа текла в быстром и решительном темпе. «Это лучше, чем слова», — говорила о том, как сильной командой взаимосвязана. Она усмехнулась ему. «Звучит забавно». «Что насчет гипердвигателя?» — спросила Марит. Хурана покачала головой. «Мы могли бы его приобрести» но это означает существенные инвестиционные вложения. «Об этом не беспокойтесь», — сказал Роллый. «Почему?» — спросила Марит. «Наше накопление почти на нуле». «Я работаю над этим», — сказал Роллый. «Только дайте списки, чего вы хотите, и я скажу вам, что из этого мы можем позволить». «Ты как будто подгоняешь», — сказала Тула. «Числа не моя стихия». «У, «У меня тоже есть пожелания», — сказал Роллый. «Говоря о модернизации...» «Наше вооружение ужасно. Пара бластеров не уведут нас очень далеко. Мы нуждаемся в дополнительном вооружении. Несколько тепловых детонаторов, пусковая установка, может быть, несколько ракетниц». «Придержи коней», — сказала Марит, — «мы не армия». «Именно что так», — сказал Ролли. «Если мы хотим действовать и дальше, нам нужно оружие. Дела пошли бы намного лучше на Тиреле, если бы у нас была огневая мощь. «Или намного хуже», — вернула Марит. «Не начиная пять», — сказал Роллэй, закатывая глаза. «Шесть бластеров для шести членов команды необходимы минимум. Если бы у нас была пусковая установка...» «Ты прав, Ролли, сказала Марит. «Мы проходили это уже много раз. Давайте просто радоваться, что миссия завершилась успехом. Теперь мы должны вернуться по своим комнатам». Энакин немного отстал, когда остальные выходили. Он закрыл ее позади всех и повернулся лицом к Марит. «Нам нужно идти», — сказала она. «Скоро погасит свет». «Что имелось в виду?» — спросил Энокин. «Что?» — уклончиво спросила Марит. «Он сказал шесть бластеров». «О чем ты?» «Он сказал шесть бластеров для шести членов команды». «Но вас было пятеро». «Ты шестой». «Но я не был на миссии в Тиреле». Марит пожала плечами. Роллой имел в виду сейчас шесть бластеров для шести членов команды. Энакин решил оставить это. «Расскажи мне о Тиреле». Марит отвернулась. «Я не хочу говорить тебе об этом». «Тебя что-то беспокоит», — сказал Энакин. «Может, если расскажешь мне, я смогу помочь». «Я не нуждаюсь в твоей помощи», — резко оборвала Марит. «Ну, хорошо», — сказал Энакин. «Тогда скажу, что я имею право знать». «Ты знаешь, я оставлю свою жизнь наравне с вашими». Карие глаза Марит изучали его. Он знал, что в этот момент она решала, доверять ли ему. Это заняло несколько секунд. Он видел, что Марит не любит понапрасну тратить время. «У нас были неприятности. Нас наняли, чтобы мы проскользнули в палату правительственных советников и отключили систему безопасности. Комната должна была быть пустой, но у советников было собрание». У нас был бой с дроидами службы безопасности. Бластерный огонь был невероятен. Мы едва могли справиться с этим. И в замешательстве правитель Тирала был убит. «Кто это сделал?» — спросил Энакин. Марит поколебалась, затем глубоко вздохнула. «Я». Медленно она опустилась и села на пол, сложив руки между коленями. «Я мысленно прохожу через это снова и снова, и все равно не понимаю...» почему или как это случилось. От этого зависел успех миссии. Свобода населения Тирела зависела от этого. Может быть, жизни моих друзей зависели от этого. Может, и моя. Другими словами, Марит, пожала плечами, все зависело от этого. Но я не могу прекратить думать. Все могло пойти иначе. Энакину было знакомо это чувство. Он тоже забирал жизни и не одну. Он не любил думать об этом. Те события были заперты в каком-то месте его сознания, куда он запрещал себе входить. Он присел перед ней. «Если все зависело от этого, ты все сделала правильно. Если ты не сможешь заставить себя верить в это, ты сойдешь с ума». Она долго изучала его лицо. «Ты, кажется, знаешь, что я чувствую». «Знаю», — сказал Энакин. Он встал и притянул ей руку. Она ухватилась за нее, и он помог подняться. «Видишь», — сказал он, — «всем когда-нибудь нужна помощь». «Я думаю, что она лгала о бластерах, но я не знаю, почему», — сказал Энакин Обивану в следующий сеанс связи. «Ты думаешь, что Гилом был частью команды?» «Это не имеет смысла. Он не был стипендиатом. Но тут есть кое-что, я чувствую это. С Роллоем что-то не так. Возможно, он что-то знает. Он отвечает за безопасность и за финансы». Никого, более кажется, не волнует, как он обращается с этим. Возможно. Я не знаю, возможно, он решил заработать денег, похитив Гилама и держа его для выкупа, но не сказал остальным. Возможно, с сомнением сказал Убиван. Он казался несколько отвлеченным, как если бы он не слушал Эникина. Но Тартури не получал требования о выкупе. Пока. Я не знаю, что еще думать, признался Энокин я не могу вообразить группу похищающую гилома они все довольно преданы марит невероятно сильна в галактической политике она знает что обсуждаемые в сенате направляется прямо на слушание под комитетов и она всегда приходит на правильную сторону и как ты узнаешь что это правильная сторона сухо спросил убиван потому что ты согласен с этим потому что они против насилия и притеснения сказал Энакин. они похожи на джедаев Пока они работают против школьных правил, указал Убиван. Если ты нарушаешь оказанное доверие, ты не можешь требовать уважения. Школа не заслуживает их доверия, она только подводит их. Тем не менее, они посещают школу и согласились соблюдать ее правила, сказал Убиван. Я понимаю всю их привлекательность для тебя, Енокин, но боюсь, что ты слишком увлекся. Ты всегда должен быть джедаем. Ты должен постоянно стремиться к внутреннему балансу, что также означает подвергать сомнению мысли других. Они часто скрывают разные намерения. Какие же намерения они скрывают? Вот это ты и должен узнать. Не забывай, что вы пытаетесь найти пропавшего мальчика. Энакин, факт того, что ты джедай, должен всегда держать тебя в равновесии. Вот за что нужно держаться. Если ты знаешь свою первую обязанность... А остальные сами встанут на свои места, понимаешь? Да, учитель. У вас есть успехи в сенате? Оби вздохнул. И да, и нет. Пока нечего сообщать. Я уверен, что существует связь между Раной Галион и Сана Саура, но я не могу ее найти. Рана Галион? Правительница Лерии, лидер противостояния в этой системе. Я думаю, что она могла бы иметь некоторое отношение к исчезновению Гиллама. Держите меня в курсе, если найдете что-нибудь еще под Аван. Да, учитель. Энекене напрягло, как оби разорвал связь. Его учитель не поделился с ним информацией, и его не заинтересовала тайная команда. Энекен чувствовал, что Оби-Ван не думал, что они были причастны к исчезновению Гиллама. Но Энекен думал по-другому. И здесь он будет следовать своим собственным правилам. Всю свою жизнь он знал только два пути жить – как раб или как джедай. Как и маленький мальчик на Татуине, он смотрел на джедаев, как на самых свободных существ в галактике. Еще до того, как он больше узнал о них, он мечтал стать джедаем. Но были ли джедаи свободны? Или он перешел из одной формы рабства в другую? Эта мысль настолько шокировала, что Энакин погнал ее прочь. Он убрал ее в то место в своем сознании, которое он не посещал. Это было место, где правил страх. Он никогда не заглядывал туда, даже когда просыпался посреди ночи. И его голова была полна снов, и он не знал, где он был или почему его матери не было рядом. Энакин убрал свой комлинг под тунику. Впервые с появления в школе окончание сеанса связи не заставило его чувствовать себя отрезанным. Он был рад, что не будет никаких вопросов следующие 24 часа. Он отправился на поиски Марит и ее команды, где не было никаких учителей, чтобы упрекать его. Глава десятая. Обиван был расстроен. Он не мог проследить связь между Сана саура и Раной Галион. Он работал над этим. Тайра работал над этим. Лучшие исследователи храма работали над этим, в том числе и Акаста-Нью, архивариус джедаев. Хотя она обычно требовала, чтобы рыцари джедаи вели собственные исследования, она согласилась помочь убивану, поскольку вопрос был столь неотложным. Жизнь молодого человека могла быть под угрозой. Голограмма Гиллама все еще рвалась в сердце убивана, тем, как он сжал понча вокруг плеч, храбростью, которую он пробовал передать. Ни один из экспертов не придумал ничего. И убиван мучился чувством, что он что-то пропустил, что-то очевидное. Он вернулся в свои апартаменты, чтобы подумать. Он чувствовал, что ему нужна была помощь учителя, даже больше, чем помощь Энакина. Он хотел, чтобы кто-нибудь дал ему указание, где смотреть. В своих сообщениях из школы руководителей Энакин казался самостоятельным, полностью отвечающим за ситуацию. Оби-Ван не знал, была ли тайная команда вовлечена в исчезновение Гиллома, но он гордился своим подаваном, что тот так быстро проник к ним. Он только не хотел слышать нечто такое в голосе Энакина, что напомнило ему его собственное прошлое. Когда он сам был подаваном, ему пришлось покинуть джедаев на некоторое время после встречи с группой мятежников на мили Дадаан, называющих себя молодыми. Как он считал, у молодых был пыл, обязательства и важные причины. Когда Куайгон запретил ему остаться и помогать им, он повернулся спиной к джедаям. Тогда для него это имело большой смысл. Он чувствовал себя очень хорошо, и он был очень неправ. Внутренний баланс. Нужен опыт, чтобы знать, когда ошибочный инстинкт заставлял делать странный крен. Но Энекин не был таким. Для Энакина быть джедаем означало все. Обиван возвратился к своей более неотложной проблеме. Он просмотрел отчет безопасности еще раз. Что же он пропустил? У него было чувство, что Квайгон знал бы, Его учитель всегда мог объединить эмоции с логикой и сделать правильный вывод. «Найди эмоции за логичностью или нелогичность», – сказал бы Квайгон. «Если ты не можешь увидеть решение, попытайся разглядеть эмоции». Но если что-то казалось у Бивана логичным, было трудно увидеть нелогичное внутри. Он ясно услышал голос Квайгона в своей голове. «Если что-то невозможно, тогда этого не было». Обиван встал так резко, что отчет упал с его коленей. Безопасность не была нарушена. Гилом никогда не покидал пределы университетского городка. Он все еще был там. Но был он живым или мертвым? И кто забрал его? Феррус сообщил, как Реймит намекал, что знает, как пробраться в те места, куда нельзя заходить, в пределах школьного городка. Что если Ремет не просто пробовал произвести на Ферруса впечатление? что если реймет видел что то той ночью обиван покачал головой это не казалось логичным реймет продолжал молчать когда жизнь товарища студента под угрозой Ремет мог быть трусом но не было никакой причины предполагать что он поддерживает похитителя обиван никогда не посещал регулярную школу но храм во многом походил на нее он вспомнил свое собственное обучение. «Почему Реймит вел себя тихо?» Ответ рвался в его мозг. «Потому что взрослые не похищали Гиллама. Это сделали студенты. Юный возраст Реймита не изменил бы отношением сокурсников. Что Энакин сказал, как студенты называли того, кто стучал?» «Если бы Реймит рассказал, то он был бы вомпой-доносчиком. Его комлинг запищал. Надеясь, что это Энакин, он схватил и активировал его». Он почувствовал глухое разочарование, когда услышал голос Якастыню. «Если Энакин не свяжется с ним по экстренному каналу, ему придется ждать их следующего сеанса связи весь следующий день». «Я проследила для вас платеж, даже при том, что вы сами способны были это выполнить, если бы обратили внимание на мои инструкции», — сказала натянутая Якастыню. «Был кредитный платеж от Раны Галион на счет на Андере». «Счет анонимный». Но, пройдя сквозь серию защит, я обнаружила, что он используется той тайной командой отступников, которой столь обеспокоен совет. Настроил все это мальчик по имени и Фрак. Впечатляющее использование обходных путей скрыло его личность. Я редко видела нечто лучшее. «Спасибо, мадам Ню», — пылко поблагодарил Оби-Ван. «В следующий раз сами проводите исследования, мастер Кеноби». У меня нет времени, чтобы потворствовать вашим запросам, и я, Да, мадамню, сказал Убиван, да прибудет с вами сила. Вы только что дали мне ключ, чтобы найти мальчика. Но тогда хорошо, да прибудет с вами сила, ответила она, и неодобрение исчезло из ее голоса. Это было то подтверждение, в котором он нуждался. Догадка Энекина, что тайная команда была вовлечена, оказалась правильной. Гилом был похищен своими сокурсниками из тайной команды. Но они сделали это не по собственной инициативе. За этим стоит Рана Галион. Был ли Сана Саура вовлечен, он может этого никогда не узнать. Обиван поспешил из своих апартаментов на транспортную площадку. Он чувствовал себя так, как будто бы сам себя пнул. Он отчитал Энакина за отсутствие внутреннего баланса, в то время как он сам потерял его. Его потребность следить за Сана Саура вынудила его делать предположения и свернуть на опасную дорожку. Он хотел, чтобы Саура был ответственным, поэтому он пробовал построить все дело вокруг него. Как он же он был неправ. Он потерял из виду свою цель – найти пропавшего мальчика. Ответ был не в Сенате, он был на Андере. Глава одиннадцатая Эннекин вышел из комнаты задолго до завтрака. На двери Марит не было никакой голограммы. Он колебался, борясь с желанием постучать. Было необычно для команды не встречаться снова. Уже было несколько вещей для обсуждения, и у него было чувство, что Марит избегала его. Тем не менее, он не постучал и отправился в зал. Может быть, у Ферруса было что-то новенькое. Эннекин начинал беспокоиться. Дни проходили, а они пока не продвинулись в поисках Гиллома. Он был почти у комнаты Ферруса, когда увидел, что дверь спортивного склада отъехала в сторону, и оттуда вышел Ролли. Энакин быстро спрятался за угол. Он выглядел и увидел Тулу, Хурану и Зи, быстро идущих позади Роллея. Они все скрылись за углом. Энакин рванулся вперед и заскочил в открытую дверь. Марит только успела накрыть свой датапад рукой. Она пораженно посмотрела на него. — Что происходит? — требовательно спросил он. «Я думал, что я в команде. Почему мне не сообщают о собрании?» «Мы не знаем, можем ли мы уже полностью доверять тебе, Энакин», сказала неохотно Марит. «У вас новая миссия, не так ли?» предположил Энакин. Марит кивнула, кусая губу. Рассердившись, Энакин развернулся на пятках. «Прекрасно. Я выбываю». Энекин, подожди!» Марит схватил его за руку. «Это ролли, не так ли? Он не хочет, чтобы я был в команде». «Нет, роллы единственный, кто хочет, чтобы ты участвовал в миссии», — сказала Марит. «Только вот я думаю, что это опасно, и это неправильная дорога для начала». «Просто скажи мне, и я сам решу», — сказал Энакин. «Эта миссия недалеко», — сказала она. «Прямо здесь, в системе Андерон. Ты можешь и не знать этого, но здесь идет противостояние». «Я слышал кое-что об этом», — сказал Энакин. Она строго взглянула на него. «Как ты к этому относишься?» Энакин пожал плечами. «Я недостаточно знаю об этом». Андра самая большая и самая богатая планета в системе», – сказала Марит. «В силу этого она захватила лучшие торговые маршруты, построила собственное производство и экспорт в ущерб другим планетам системы. Они несправедливо представлены перед Сенатом. Они не могут получить то, в чем они нуждаются от Сената», потому что не имеет права голоса». «Это не кажется справедливым», — сказал Энакин. «Точно. Представитель противостояния приехал к нам и просил нашей помощи. Кто? Ты пока не должен этого знать». Энакин снова шагнул к двери. «Хорошо», — голос Марит звучал удивительно, и она улыбнулась, когда он повернулся. «Ты очень жесток», — он усмехнулся. «Да. Но ведь не из-за этого вы приняли меня». Это Рана Галион, лидер Лерии. Она вышла на нас через Роллея. Противостояние желает вести переговоры с Бермом Тартуре. Но сенатор не воспринимает их достаточно серьезно. Они хотят показать ему, на что они способны. Рана Галион. Это могло быть той связью, что искал Оби-Ван. Как? Спросил Энакин. Они хотят провести пассивную забастовку на охраняемой Андеранской транспортной посадочной платформе сказала Марит. «Пассивная забастовка? Мы только собираемся проникнуть в их воздушное пространство и затем выйти обратно. Пугудим истребителями. Покажем Тартури, что мы могли бы разрушить его флот, если бы хотели. Таким образом, он будет вынужден согласиться на переговоры. Нам нужно будет быстро войти и быстро выйти. Там может быть некоторый противовоздушный заградительный огонь». Она заколебалась. Энакин ждал. «Мы собирались голосовать сегодня вечером о том, включать ли тебя», — сказала Марит. Энакин ничего не сказал. Он узнал от Убивана, что на незаданные вопросы иногда можно получить больше информации. «Нам нужен пилот», — сказала Марит. «Хурана хороша, но не настолько, как она думает. Она слишком рискует. Нам нужен ведущий пилот. Но это будет не на тренажере. Лерия снабдит нас воздушным транспортом». «Ты когда-нибудь летал на звездном истребителе?» «Фактически, да», — сказал Энакин. «Ты так же хорош в обращении с истребителем, как со Свупом?» «Лучше». «Я могу поговорить с остальными. Убедить их, если ты уверен, что хочешь пойти». «Уверен», — сказал Энакин. «Он хотел участвовать в миссии. Если планеты в системе Андерен угнетались, то они должны принять участие в их судьбе». Идеи Марит обретали для него смысл. Он был свидетелем жадности сенаторов. Казалось, Лерия нуждается в помощи, несмотря ни на что. «Но «Ну, не в моей власти говорить тебе, что ты можешь идти», сказала Марит. Она усмехнулась. «Но ты в деле. Мы планируем начать завтра». Восторг переполнял Энакина. Теперь он приблизительно понял, что такое потрясение. Он не был рад из-за миссии джедаев. Он был рад, потому что он хотел пойти. Не ради джедаев, ради себя.